Глава 1. Костёр догорал. Порывы ветра высекали искры из огня и нарывались сорвать капюшон с моей головы. Подпрощальный треск догорающих веток занимался рассвет, неуверенный, грязно-серый и блёклый, как и всё в этих краях. Пора было завтракать и отправиться в путь. Через 5-6 часов к обеду буду на месте. Я развернула масляный свёрток, выуживая остаток булки. Она хорошо сохранилась, не зачерствела в нём. Вот диплом мага уже и пригодился, хотя времени с выпускного минуло всего ничего. А говорят, бесполезная бумажка. Другая бумажка, более полезная, лежала в кармане дорожной мантии в целости и сохранности. Поддельное направление в пограничные северные земли. От подлинного не отличить. С печатью я постаралась. Там, куда я еду, заподозрить подлог не должны, по крайней мере, сразу. За хотят проверить, на это уйдёт около недели, а больше времени мне и не нужно. Булку я доела, свёрток из диплома скормила на прощание огню. В конце концов, там указано имя, не моё настоящее. Ну всё же. Темнота рассеивалась медленно, но ждать не хотелось. Я плотнее запахнула накидку Ветер нарывал выдуть драгоценное тепло. Было зябко и холодно, особенно с не привычки после проведённых на знойном юге лет. Тоже мне весна. До сих пор снег во врагах не сошёл. Лошадь переминалась с ноги на ногу, недовольно фыркая. Коренастая и неказистая, засаленный на вид грива и ветвистыми рогами. Зато большие расстояния преодолевала без устали и в еде была неприхотлива. Священная порода Отмеченная связью с духами, не одарённых магией людей эти животные к себе не подпускали, что в пути играло мне на руку. Мало кто рисковал пристать к одинокой деве, если очевидно, что она маг, и вряд ли безобидна. А края здесь дикие, цивилизацией и не пахнут, чем дальше границы, тем меньше порядка. Утренние сумерки добавляли пейзажу безрадостности. Однотонное низкое небо Деринные колючие ели, похожие на белый песок, сухой снег в прогалинах. Ни дома, ни огонька. Неровная дорога велась между коричневых холмов, то и дело пропадая с обозримого горизонта. Лошадь шла осторожной рысью, лишь изредка переходя на быстрый шаг. Недавний ураган оставил немало препятствий в виде поваленных деревьев. В общем-то, я удачно проскочила. Хоть бы удача сопутствовала мне и дальше. В расчётах я ошиблась. Крепость показалась на горизонте ближе к вечеру, кособокая, громоздкая, из неотёсанного толком чёрного камня. Казалось, её собрали в попыхах какие-то дети, и она вот-вот рухнет. Впечатление это было обманчиво. Гарнизон стоял на границе с пустошами века и собирался простоять не меньше. К счастью, добралась я до темноты. Тусклое солнце только начинало клониться к родному западу. Оба стража у ворот встретили меня такими изумлёнными взглядами, будто подозревали, что я заблудилась и забрела к ним по ошибке. Но это исключено. На десятки верст вокруг ничего живого нет. "Как вам?" подтвердила я, выуживая замёрзшими пальцами из кармана свиток. "Невьяна по распределению из Академии Южного королевства" За что это они тебя так сочувственно поинтересовался первый страж, облачённый в драповое пальто, толстяк с красным носом. На предъявленную бумагу глянул мельком. Шпионом тут делать нечего, а обитатели пустоши бумаг не предъявляют. Сроду выпускников сюда не направляли. Направляли, возразил ему второй, усатый и более плотно сбитый. Просто давно. 3 года как распределений не было. Я грустно пожала плечами. Бул, сама не рада, но приказ есть приказ. Маги люди подневольные, а уж первые годы после выпуска из академии вовсе не имеют права выбора. Проезжай. Толстяк подвинулся, вернув мне документы. Лошадь в таверне оставь, за ней приглядят. Там же можешь отдохнуть и поесть. Комнат свободных полно, гость это редкость. А потом иди к коменданту, не затягивай, посоветовал усатый. Его каждый знает. Уверена, Тут все знают всех. Внутри крепость была ещё мрачнее, чем снаружи. Огороженная громадой каменной стены территория, квадратные башни с выцвевшими красно-белыми флагами империи и сине-голубыми северного королевства. Мощёные улицы разной степени захламлённости, неприветливые безликие здания, даже храм высших сил на сарай похож. Сыро, уныло и немноголюдно. То верно нашлась по скоплению народа и шуму. Лошадь я поручила пареньку у входа, который гордо назывался конюхом. Забрав сумку с вещами, вошла в прокуренное помещение. Сидящие за тесными столами народ вмиг отвлёкся от карт, ужина, выпивки и болтовни. Редко сюда заезжают молодые и красивые девушки. Чего прибедняться? При невысоком росте фигура у меня стройная, точёная, И положенные выпуклости и изгибы на месте. Всё по принятому художников канонам. Пухлые губы, аккуратный нос и широко посаженные зеленоватые глаза. Мало кому могу не приглянуться. Впрочем, мой вид сейчас явно не располагал к знакомству во всех смыслах. Столько дней безвылазно в дороге. Я вежливо объяснила любопытным, кто такая и зачем прибыла. Взяла комнату наверху, заплатив за одну ночь и предстоящий ужин, и отправилась исполнять свои мечты. Те, которые о горячей ванне и смене одежды. Как следует отмокнув, я переоделась в ужасно целомудренное платье, серое, скучное, максимально закрытое, и мне теплее, и задуманному образу соответствует. Волосы накануне выкрашены в светлый оттенок, я убрала в высокую причёску, открыв беззащитно длинную шею. Выгляжу довольно невинно. Главное поменьше улыбаться. Наивная улыбка не удаётся мне совершенно, наоборот, с потрохами выдаёт. Еду принесли вполне сносную и что приятно, горячую. Причём принёс лично хозяин таверны. Руководили им не порывы гостеприимства, а любопытство. которая он мне удовлетворил. Зато я выяснила, где сейчас искать коменданта. Оказалось, что в местной мертвецкой, и он там не в скрытии ждал, а по собственной инициативе проводил вечер. Занятно, не заклинатель духов, ведь. Укутавшись в длинную вязаную шаль, я вышла из таверны в ненавистную холодную темноту улицы. И без того расставленные редко факелы горели через раз. Чернота неба была неприглядной, без звёзд и намёка на лунный свет. Кто в здравом уме захочет жить здесь? Никто. Любой, кто оказывался на северной границе с пустошами, не делает это добровольно. Я исключение из правил, но тоже не горю желанием задерживаться. Получу то, что мне нужно, и прощайте. Слава высшим силам. Хозяин таверны рассказал, куда мне идти. Мне пришлось к никому приставать с вопросом: "Извините, как пройти в Мертвецкую?" Она была недалеко, в приземистом домишке на той же улице. Отворившая дверь дородная дама не пустила меня в ледяной подвал, велев ждать в лаборатории наверху. Пахло в ней омерзительно, но меня таким не вынудишь расстаться с ужином. Пустой стол усеивали въевшиеся пятна и разной глубины царапины. Шкафы были забиты зельями и реагентами. А ты хабилия ребила в глазах. Дверь распахнулась так резко, что склянки на полках вздрогнули. Порог переступил он, Северин, комендант гарнизона, светлый боевой маг и почти легендарная личность. Именно его любят ставить в пример, говоря о том, как делать не надо. Стал самым молодым высшим магистром в истории империи в 27. Успех закрепился ненадолго. Через год отправили сюда прямиком из дворца. Уже 5 лет прозябал, сменил столицу на северную глушь и охрану далёкой границы. Достижения мало у кого имеющиеся. Необходимо уж очень постараться. Но в ту историю я должна лезть в последнюю очередь и даже не заикаться на всякий случай. Я склонила голову в лёгком поклоне. Мне достался хмурый оценивающий взгляд с головы до ног и вопрос: "Ты кто?" Робко закусив губы и стараясь не переигрывать, я протянула свиток с распределением. Сибирин взял его, недоверчиво вчитался в строки. Я следила за ним из-под лобья, украдкой рассматривая. Слухи, что он весьма хорош собой, не погрешили против истины. Статная фигура, завидная ширина плеч, гордая посадка головы, красивое, мужественное лицо портило только неприветливая, кривая улыбка. застывшая на губах. Светлые волосы находились в беспорядке, чуть прикрывая уши и падая ему на глаза. Синие, синие, как западный залив. Вместо формы на коменданте были свободные штаны и перепачканная невест чем рубашка, некогда белая. Теперь в двоенне любопытно, что он делал внизу. Тебя направили к нам? Северин перечитывал свиток раз в третий. уже заставляя меня нервничать. Подозрительный. А лишние проблемы в мой план не входят. Серьёзно? Не думаю, что в академии пошутили, произнесла я тихо. Нас не предупреждали о твоём прибытии. Вероятно, послание ещё не дошло или потерялось. Почтовые птицы зачастую долетают в крепость с опозданием или не долетают вообще. Суровые края. Неопытные маги нам ни к чему, сказал он то, что все прекрасно знали. Потому настоящего распределения и не было, и так проблем по горло. Уточню, с чего глава Южной академии решил подкинуть новых. Значит, отсчёт пошёл. Отправить письмо, через неделю получит ответ, что выпускницы Невианы не существует. Ничего, времени мне хватит. Проблем я не добавлю, соврала я смущённо. Как раз оно мне и было сейчас к лицу. Моя специальность помогать. Вижу, светлый маг, целительница. Прочёл Северины вслух старательно вписанное мною в свиток. Безпроигрышный вариант. Целители пригодятся везде. Что лечишь? Всё, но не идеально. Ещё бы. Раз тебя сюда распределили. Грубит Хотя замечание справедливое, в подобную дыру с большей вероятностью сошлёт бестоланную неумёху. Пусть лучше думает, что причина в этом, а не в чём-то ещё. Но я расстроена поправила рукав платья, показывая, как глубоко меня ранят такие ужасные слова. Ехать одной было рискованно, отметил он с порицанием. А здесь опасно, несмотря на прочные стены. Я могу за себя постоять. вертелось на языке. Однако вслух я сказала другое, не забыв испуганно моргнуть. Вы ведь меня защитите? Северин изогнул бровь, окинув меня несколько иным взглядом, менее раздражённым. Я сцепила руки в замок, он свернул свиток обратно в трубочку и уверил: "Конечно, это моя обязанность". Выдох облегчения у меня получился шумным и очень выразительным. Немного успокоившийся комендант убрал свиток на верхнюю полку шкафа. Ткань рубашки при этом натянулась, очертив внушительный рельеф мышц на спине. Интересно, это опасности караулищей на каждом углу заставляют столь упорно тренироваться или ему особо нечем развлечься, кроме как ежедневно тягать железяки туда-сюда? Он повернулся, я срочно отвела глаза, вспомнив, что наивные и перепуганные девы так откровенно мужчин не разглядывают. "Идём", Северин шагнул за дверь, жестом приглашая за собой. "Проверим, насколько ты плоха в целительстве. Проверка уже, а он не любит промедлений. Мне же лучше быстрее покончим с формальностями, быстрее займусь тем, для чего приехала". Отправились мы недалеко, в подвал. Тяжёлая дверь, промозглый воздух, пропитанный сладковатым запахом смерти. Перед ведущей в лестницу была вешалка со стёганными плащами. В северин накинул один, другой подал мне. Не по размеру, пришлось, мягко говоря, утонуло в нём, не очень удобно, зато не шанса замёрзнуть. Спуск по крутым щербатым ступеням вёл в комнатку со сводчатым потолком. На обложенном льдом каменном возвышении лежало единственное тело немолодого, грузного мужчины. Рваная рана на шее, запекшаяся кровь. Правая плечо не лучше, руки почти и нет, но убило его не это. На момент нападения какого-то дикого зверя, кое-их в пустошах водилось изрядно, он был мёртв. Чуствовались горьковато удушливые эманации, ещё не развеявшиеся. Проклятие. Сильное, мгновенного действия. Изаклинатель духов усопших не поможет. Смертельные проклятия действуют и на тело, и на душу. Мало кто способен такое сотворить. По легенде в местных племенах, что обитают за северной границей, есть невероятно могущественная старая ведьма. Тот же маг, только неизвестно где, как и чему обученный. Несмотря на то, что племена дикие, они владеют знаниями, для нас недоступными. Империя запрещает углубляться в изучение столь сокрушительной магии, чтобы никому из магов не пришло в голову выйти из подналаженного веками контроля. Я рассматривала тело поднемение изучающим взглядом того, кто меня сюда привёл. Ждал от меня чего-то, что в обморок бухнуть. желает посмотреть, насколько девица впечатлительна. Вряд ли проверка моих целительских способностей предполагается на трупе. Боюсь, тут лечить позновато, сказала я спокойно и шёпотом добавила. Не настолько я плоха в целительстве. Северин усмехнулся уголком губ. Внимательного взгляда с меня не свёл, будто ожидая, что ещё скажу. Не дождавшись, спросил: "Что можешь о нём сказать?" Ну, Он мёртв. Другими выводами предпочла не делиться. Ясно, что мужчина слабый маг, иначе попытался бы получше защититься от проклятия. Защитный амулет, очевидно, тоже не сдержал наслонное тёмное плетение. Он валялся на столе по соседству, треснувший пополам. Не механическое повреждение. уж слишком характерная трещина, обугленная по краям. Я с растерянным видом потеребила рукав плаща. К ним в глушь прислали среднего мага. И точка. Самое безопасное прикрытие, и подозрений вызову меньше, и сложной работой не загрузят. Мне некогда. Наблюдательная, произнёс Северин с издёвкой, но без намёка на разочарование. Не очень понимаю, зачем мы тут. Я закуталась в плащ. Какие именно мои навыки вы ты, перебил он. А стай формализм в этих краях он не нужен. А навыки твои будем проверять не на нём. Сбоку приоткрылась малоприметная дверца. Вышел сухонький старичок в подшитом кое-как плаще, блестящая лысина при этом густая борода. Он прошаркал к нам, подселеповато меня разглядывая. О, изрёк удивлённо, какую деву симпатичную к нам занесло. Из академии подарок, поморщился Северин. Нестор, она вроде как целительница. Сейчас посмотрим, насколько толковая. Тот с готовностью закатал рукав, обнажая почерневшую кожу пятнами от локтя до запястья. Обычная зараза такое не оставит, а вот не до конца ещё нейтрализованное проклятие на мертвеце вполне, если не быть осторожным. Я втянула воздух, занесла над поражённым участком ладонь, сосредоточенное движение пальцев Светлое плетение, не слабое, но недостаточно искусное. Лекарские заклинания не моя специальность совсем. Энергия соткалась в узор, обвела руку старика, впитываясь в кожу. Она побелела, не сильно, хоть и заметно. Боль также должна была притупиться. Нестор расплылся в благодарной улыбке, натянул рукав обратно. Нормально, постановил Северин. Сойдёт, видимо. Вот и славно. Жить у Цицилии будешь, сказал он, нашего главного целителя. Её дом третий на соседней улице. Она же тебе и расскажет, что делать. И она ночь в таверне остановилась. Значит, утром к ней пойдёшь. Жалования не назначим. Северин склонился над телом, потеряв ко мне всякий интерес. Проклятие действительно любопытнее. Поизучать можно, пока окончательно не развеялась. А привели меня вниз не зпроста. Не старо можно было попросить подняться к нам, да и проверять мои способности логичнее той же Цицилии. Хотел впечатление составить и сдаётся мне, узнал всё, что ему требовалось. А вот и я нет. Я переминалась с ноги на ногу и уходить не торопилась. Северин вновь поднял на меня глаза и спросил: Ещё вопросы? Один, я неловко взмахнула ресницами. А как у вас развлекаются? Он поперхнулся, но ответил ровно. Таверну ты видела? И всё? У нас не скучно. Ухмылка его была многозначительной. Южных танцев у костра не устраиваем. Смирись. Холодновато. Дева-то молодая, потому и спрашивает, понимающе протянул Нестор. Милая, не бойся. У нас не совсем тоска смертная. Народ разный, ровесницы твои есть и ровесники, познакомишься. Они посиделки устраивают, празднества всякие, вылазки в пустоши самые весёлые, хмыкнул Северин. Однажды оценишь. То есть с собой возьмут, просто не сразу. Ничего, я это ускорю. Без целителя в команде туда не ходят, а их здесь наверняка не в избытке. В пустошах красиво. поделился Нестор. В глубине лесов перед владениями племён травки там редкие лекарские растут. Цицилия порой специальный отряд за ними снаряжает. Ещё вариант. Замечательно. Прошлый, направленный из Академии Мак, так и убился, любезно просветил Северин. Залюбовался чересчур. Иди отдыхай, не то развлекаться сил не будет. Я направилась прочь, прикусив язык. Очень тянуло ответить, наплевав на конспирацию. Мы знакомы меньше часа, а изображать милую, незамутнённую деву уже тяжело. У него явный переизбыток иронии, начиная понимать, почему во дворце по нему не скучают. Тьма на улице стала гуще и мрачней, словно разлилась ночь, и не скажешь, что до её наступления ещё несколько часов. Север, темнота и холод. Он пробрался под шаль, под платье, под кожу. Левая ладонь противно заныла. Я потёрла белёсый продольный шрам, едва видимый, благодаря целителям Академии. Не присмотришься, не разглядишь. Но он был и напоминал о своём существовании часто. След от нанесённой кинжалом раны, неудавшегося ритуала, стоившего жизни проклятой принцессе, а не мне. хотя предполагалось иное зажить зажила а отголоски чувствовались до сих пор мне шрам не мешал наоборот напоминал о цели выжить несмотря ни на что ради себя ради дарины в конце концов я живу её жизнь по документам официально тогда 5 лет назад даниил объявил погибшей меня отправил под именем подруги из западного королевства в южное, в их академию. Её же похоронили близ нашей, под моим именем. Он решил так запутать следы. Считалось, что Дарина не была с нами в момент нападения культа, но она крайне тяжело перенесла гибель наставника и подруг. Вот её и перевели на тёплый юг поправлять хрупкое здоровье. Я согласилась и на переезд, и на смену факультета. Дарина училась на целительском, я под её личиной перешла на светлый боевой. Мол, во мне оба дара всегда были, а происшествие с культом заставило передумать. Перевод был непростым. Целителей мало, и они ценятся больше. Пришлось впечатлить комиссию в Новой академии атакующими светлыми плетениями. Возвращаться к тьме не хотелось, как отрезало. К тому же, заклинаниями света противостоять ей куда эффективнее. А однажды мне это снова предстоит. Глупо думать, что какие-либо уловки помешают меня отыскать тому, кто якобы отпустил. Велезар преследовал меня неустанно, в воспоминаниях, в мыслях, во снах мерещился в темноте и за чужими спинами. Стоило закрыть глаза, как рисовалось властное лицо. Я видела его потом ещё раз, не наеву, но всё же На старой иллюстрации в библиотечной книге, изображённому вместе с другими архимагами тех лет. Внешность тех пор не изменился ничуть. Те же резкие и почти рубленые черты, колючий взгляд и сквозящая в облике опасность. Сейчас ему 126 лет. Насколько мне помнилось, выглядел максимум на 40. Кажется, я знала о главе культа всё. Из общедоступных источников, конечно. Их было с лихвой: книги, свитки, сплетни. Он родился в центральном королевстве близ столицы, но в семье бедных ремесленников. Учился в Восточной академии, был там лучшим. Боевой маг с даром жреца-окультиста и прорицательским вдовесок. Три специализации сразу, огромная редкость, переходящие не в счёт К прорицанию Велизар дышал ровно, зато его интересовали ритуалы, особенно запретные. При уходе из Ковина умудрился забрать закрытую библиотеку с тайными знаниями. После этого магический надзор и стал их уничтожать, а не хранить, пусть и за семью печатями. По описаниям бывших сослуживцев, у Велизара не было личной жизни. Свободное время посвящалось возможным исследованиям. Я изучала любые сведения о нём досконально и старательно, будто помешалась. Понимала, наша встреча неизбежна. Девушки с моим даром его интересовали очень. Он убилых не пропустит и меня найдёт. Ожидание пугало каждый день, а ещё злило, придавая сил, подгоняло быть готовой, и я готовилась. На юге никто не знал, что я могу переходить из света в тьму. Делала я это редко и тайком, заперевшись в тренировочном зале. Мне нравилось практиковаться до изнеможения, оттачивать мастерство. План отбиться был самонадеянным, но не безнадёжным. Дар у меня сильный, а уж если развивать, жаль не было времени и возможности делать это во всех направлениях. Себя я не жалела, наставников тоже. Успехов добилась даже слишком. На выпуске распределили в столицу, во дворец. Я туда не поехала. Анелия, горе она в вечном пламени, пыталась вылечиться с помощью культа. Что, если императорская семья связана с Велизаром? Да и спокойно работать мне не грозило. Все переходящие после получения дипломов прожили недолго. не собираюсь быть в их числе. Требовалось понять, что Велизару нужно от подобных мне. Сложно спасаться, когда не знаешь, зачем тебя хотят убить и за что. Не верилось, что мотивы личные, или он находит в том некое удовольствие, хотя и такое не исключено. Мало ли, что творится в голове основателя культа, который держит в страхе всю империю. Всё же мне думалось, что имеется более веская причина. В ней может крыться многое, в том числе ключ к пониманию, как противостоять или избавиться от преследования. Сгодится что угодно. В этом вопросе я не продвинулась ни на шаг, если не считать десятки отвергнутых теорий. Накануне выпускного повезло, появилась зацепка, призрачная, но и такая лучше, чем ничего. она привела сюда, на север, точнее, в пустоши. Ответ я получу, он мне необходим, жизненно. В таверну я вернулась с полной решимостью не терять время зря. Села к самой шумной компании, знакомиться. Слово за слово, пригубленное паршивое вино, ненавязчиво затронутые темы. Выяснила, что вылазки к границе регулярные, патрулирование раз в несколько дней. Отряд всегда сопровождает целитель, кое их в гарнизоне было четверо, включая Цицилию. Я теперь пятая. Последняя вылазка прошла скверно. Погиб один из стражей магов, Симон. Его я и видела в мертвецкой. Пропал, отбившись от отряда, вскоре нашёлся растерзанным, причём в другой части леса. Как он там очутился, никто не понимал. Занятно, но не моё дело. У меня своих в избытке. Олег большой полюбопытствовала я у подвыпившего бравого стража, хотя ответ знала прекрасно. Но прикинуть зоны патрулирования было полезно, чтобы сообразить, насколько они далеко от нужного мне места. Вы его, наверное, вдоль и поперёк исходили. Страж фыркнул, хорохорясь, достал из кармана небольшую засаленную карту и, икнув, развернул её на столе. Громадный Тахава сталон, впечатляя новоприбывшую деву. Вот какой, бывал я в нём много. Да, и тут, и здесь. Его палец заскользил по карте, вырисовывая подобие маршрута, видимо, привычного. Представляю, какие в пустошах травы редкие можно найти, произнесла я с предыханием. Где их собирает Цицилия, тоже стоит разузнать. Ну, где-нибудь в лесу. Да, они везде, травки эти ваши. Не порадовала страша определённостью. Разве что на поляне их нет? Той, где Симона того. Он ткнул пальцем в участок карты. Я вновь смочила губы вином и вздохнула, тяжело и совершенно искренне. Не такое уж не моё дело оказалось, потому что именно на ту поляну мне и нужно попасть.